Глава 16. По разные стороны баррикад. Домир. Я заебался основательно в край. Так что вырыбался, коснувшись лицом подушки, а слово секс стал воспринимать лишь как форму документа оборота. Задница была полная. Сразу 3 проекта, стартовавших летом, требовали постоянного личного участия. И я буквально переселился из своей квартиры в самолёт. Спал там, ел там, совсем как в далёкие времена, когда только начинал, один, без поддержки семьи и по горло в долгах. Не думал, что те напряжённые времена когда-нибудь вернутся. Штат помощников и замов ширился с каждым годом. Родной брат уже не просто входил в курс дел, а вкалывал полноценно, но хрен Сделки, совершённые за счёт связей, приходилось постоянно подпитывать встречами и попойками. Никакие залоги не выручали, никакие договоры не успокаивали, только я и моя печень, словно её цирроз был лучшей гарантией успеха. В таком графике короткий роман в старинной усадьбе почти стёрся из памяти. И иногда казалось, что эта неделя покоя мне приснилась, что не было никакой сладкой бугалтерши даши. Не было полей, лесов, огурцов с огорода и речки с карасями. Просто удачно уснул. Просто хоть раз в воображении показало нормальное кино. Жаль, нельзя было прокрутить его назад и поставить на повтор. После каждой дурацкой поездки перематывал бы. Ночами пропадал бы в этом сне, а с утра начинал бы ждать вечера, чтобы уснуть. Не случалось со мной такого раньше. То ли возраст сказывался, то ли яйца тянули туда, где им было пусто и легко, то ли чистый воздух подействовал как наркотик, и теперь ломало без такой концентрации кислорода. Загруженный под завязку делами и уверенно списавший Дашу в сновидение, я даже забыл, что когда-то хотел построить рядом с усадьбой курорт. После моего отъезда левданский для всех замолчал окончательно. Телефон он не брал. отправленные документы не высылал ушёл в глухую оборону ещё сильнее, чем до моей поездки старик сорвался констатировал марат из-за дурин и другими вопросами и я не стал разбираться в причинах некогда было сразу после возвращения не до того оказалось через месяц когда из усадьбы ни с чем вернулся брат электронная папка с проектом курорта перекочевала в архив И скоро я бы забыл, наверное, и о ней, не первая. Но в один из дней, спустя 3 1/2 месяца после поездки в усадьбу, на телефон Марата пришло сообщение, не для него, для меня, от Левданского, с таким содержанием, из-за которого я не раздумывая приказала Главе отменить все дела и сам сел за руль. В 30, когда заболел отец, меня не было дома, и я не знал Оторвавшийся от рода сын оказался недостоин такой новости. Мама не пожелала отправить даже СМС. Дядька, которому моя фирма по очень хорошей цене строила торговый центр, молчал. Лишь брат, плюнув на все запреты, приехал и рассказал о беде. О скорой смерти сообщил тоже брат. Он позвонил сразу, как отцу стало хуже. А потом сам открыл дверь старого дома и позволил проститься. Жаль, прощения я тогда не получил. Даже на смертном одре отец остался верен себе. Предал, ушёл, недостоин и ни разу сын. В общем, нового в его словах для меня не было. Болезнь убила тело, но ничего не смогла сделать с характером. Отец верил в свою правду, я в свою. Яблочко от яблоньки упало недалеко. Может, именно это и помогло пережить его уход. Горевать не получалось. Злость и работа отнимали все силы и время. Мне было хреново, но терпимо. Не хуже, чем тогда, когда ушёл из дома, и точно лучше, чем ощущал бы себя, останься я рядом играть роль послушного сына. Не вчера это случилось. 5 лет прошло. Но сейчас, когда ехал в районную больницу к почти незнакомому мне старику, накрывало как тогда. словно спешуник чудаковатому антону павловичу который вдруг затребовал меня к себе в больницу по концу непрощённая доля видимо сказывалась не отпускала и года спустя в больнице чувство дежавю только усилилось здесь не пахло цветами и освежителем воздуха как в частной отцовской клинике вместо одноразового халата мне выдали несвежие бахилы а вместо молодой медсестрички в коротком белом халатике Пожилая санитарка с черенком деревянной швабры указала, где найти врача. Всё было иное, и только за грудиной ныло, как тогда. Врач оказался профессионалом. Он не стал дурить голову вопросами о родстве, не предложил сделать пожертвование, а сразу рассказал о состоянии старика, каких у того не осталось. Рассказ получился недолгим. Сука, судьба всё же имеет плохое чувство юмора. Иногда она повторяется слишком сильно, не оставляя никакого манёвра для фантазии. Рак, четвёртая стадия. Ничего не можем сделать. Я уже слышал эти слова. Тогда я был уверен, что в первый и последний раз. Ну только молния не бьёт в одно место дважды. Он давно знал. Я не стал спрашивать, можно ли переиграть старуху с косой. Все эти бессмысленные панические вопросы в моей жизни уже были. Горькие ответы на них тоже. Мы наблюдаем его год. Как только заподозрили онкологию, сразу отправили в Питер. Там подтвердить удалось довольно рано. Ну, у Антона Павловича такая форма. Рабочих методик лечения еще не придумали. Проклятая фраза, как преследовала меня. Да. И сколько ему осталось? Антон Павлович боец. Он уже пережил все наши сроки, живое чудо. К сожалению, даже у чудес есть свой предел. Он просил меня приехать срочно. Закрыв глаза, я вспомнил текст СМС. Дорогой Дамир, нам нужно встретиться как можно скорее. Пожалуйста, приезжайте в районную больницу, она у нас одна. Буду вас ждать. Левданский. «Лимит чудес!» Пожал плечами немолодой доктор и с тяжелым вздохом вернулся к стопке бумаг на своем столе. Больше выяснить у него ничего не удалось. Да, в общем, и не нужно было. Пришел черед узнавать у самого Левданского, зачем я здесь и почему именно сейчас. С этими мыслями я покинул ординаторскую, нашел палату Антона Павловича и успел взяться за ручку. остановила видение, вернее не видение, а вполне реальное создание с длинным хвостом, небрежно перекинутым через плечом, в туфлях-лодочках, которые отлично смотрелись на стройных ножках, и в платье обычном, тёмно-синем, чуть ниже колена, без декольте, без разреза, но идеально обтягивающем высокую грудь и талию. Знакомое ей видение то самое и из сладких снов вот только одна деталь была новой слишком новой и хорошо заметной что челюсть сама отъехала вниз какого чувствуя как пропустил удар поддых я убрал руку с несчастной дверной ручки сощурил до боли глаза и выждав пару секунд снова посмотрел на приближающуюся к палате молодую женщину Мне показалось